иногда я не видел ее лица. Мы сидели молча, согревая друг друга, остро ощущая соприкосновение наших тел и все, что значил для обоих разговор о ребенке. В нашем возрасте не секс страшен, любовь. Раз вечером мы посмотрели старый фильм Карне "Набережная туманов". Выходя из зала, она плакала. Когда мы легли, заплакала снова и почувствовала, что я в недоумении. Ты не я, ты не так все воспринимаешь. Почему не так? Не так. Ты в любой момент можешь отключиться, и тебе будет казаться, что все в порядке. Не то чтобы в порядке, просто терпимо. Там показано то, что я думаю, что все бессмысленно. Пытаешься стать счастливой, а потом раз и конец. Это потому, что мы не верим в загробную жизнь. «Не умеем верить». «Когда тебя нет дома, я представляю себе, что ты умер. Каждый день думаю о смерти. Когда мы вдвоём, ей это поперёк горла. Представь, что у тебя куча денег, а магазины через час закроются. Волей-неволей приходится хапать. Я не парю ерунду». «Да нет, ты говоришь о ядерной войне». «Она курила». «Не о войне, а нас с тобой». Бесприютное сердце на нее не действовало. Фальшь она отличала безошибочно. Ей казалось, что быть абсолютно одиноким, не иметь родственников, очень неплохо. Как-то, ведя машину, я заговорил о том, что у меня нет близких друзей и прибег к своей любимой метафоре — стеклянная перегородка между мною и миром. Но она расхохоталась. Тебе это нравится, сказала она. Ты, парень, жалуешься на одиночество, а в глубине души считаешь себя лучше всех. Я злобно молчал, и она, помедлив дольше, чем нужно, выговорила. «Ты и есть лучше всех». «Что не мешает мне оставаться одиноким?» Она пожала плечами. «Женись, хоть на мне». Словно предложил аспирин, чтобы голова не болела. Я не отрывал глаз от дороги. «Ты же выходишь за Пита». «Конечно. Зачем тебе связываться со шлюхой? Да еще и не местной». Я уже устал от намеков на твою провинциальность. Устал? Больше не повторится. Твое слово закон. Мы избегали заглядывать в провал будущего. Обменивались общими фразами. Вот поселимся в хижине и я буду писать стихи, или купим джип и пересечем Австралию. Мы часто шутили, когда приедем в Алис-Спрингс, и это значило никогда. Дни тянулись, перетекали один в другой. Подобного я не испытывал ни разу. Даже в физическом плане, не говоря об остальном. Днем я воспитывал ее, ставил произношения, учил хорошим манерам, обтесывал. Ночью воспитывала она. Мы привыкли к этой диалектике, хотя и не могли, наверное, потому что оба были единственными детьми в семье, понять ее механизм. У каждого было то, чего не хватало другому, плюс совместимость в постели, одинаковые пристрастия, отсутствие комплексов. Она научила меня не только искусству любви, но тогда я этого не понимал. Вспоминаю нас в зале галереи Тейт. Алисон слегка прислонилась ко мне, держит за руку, наслаждаясь Ренуаром, как ребенок леденцом. И я вдруг чувствую, мы. Одно тело, одна душа. Если сейчас она исчезнет от меня, останется половина. Будь я не столь рассудочный и самодоволен, до меня дошло бы, что этот обморочный ужас — любовь. Я же принял его за желание, отвез ее домой и раздел. В другой раз мы встретили на Джермен-стрит моего университетского знакомого Билли Уайта, бывшего итальяна, члена нашего клуба бунтарей. Был он мил? Носа не драл, но пусть и против желания всем существом источал дух высшего сословия, избранного круга, безупречных манер и тонкого вкуса. Он позвал нас в бар попробовать в первых в этом году колсторских устриц. Алисон почти не раскрывал рта, но контраст между ней и сидевшими вокруг папиными дочками был не в ее пользу. Когда Билли разливал остатки муската, она на минуточку вышла. Старик, она очень мила. Ах, я махнул рукой. Добро、да、что, симпатичная. Не все же за принцессами бегать. Ладно, ладно. Но я-то знал, что у него на уме. После того, как мы с ним распрощались, Алиса долго молчала. Мы ехали в Хэмпстед, в кино. Я заглянул ей в глаза. Что дуешься? Иногда раз от вас богатых англичиков просто блевать хочется. «Я не из богатой семьи, из зажиточной». «Из богатой, из зажиточной, какая разница?» Метров через сто она снова заговорила. «Ты делал вид, что мы с тобой едва знакомы». «Глупости». «Чего вы от неё хотите? Она же недавно с дерева слезла». «Чушь какая». «Как будто у меня дырка на брюках». «Всё гораздо сложнее». «Да уж, где мне понять?» Однажды она сообщила. Завтра мне надо на собеседование, а ты хочешь идти? А ты хочешь, чтобы я пошла? Меня от причем? Сама решай. Хорошо бы меня приняли, просто чтобы знать, хоть на что-то гажусь. Она заговорила о другом, и позже я не стал возвращаться к этой теме. Мог, но не стал. А на завтра и я получил приглашение на собеседование. Алиса уже вернулась, ей показалось, что все прошло нормально. Через три дня ей сообщили, что она допущена к стажировке и должна приступить к работе в десятидневный срок.